вместе с договором о сделке с обществом Друзья детей. Это всё, что я хочу за участок. Зал разразился аплодисментами. После этого всё фактически завершилось. Дения собиралась незаметно исчезнуть, чтобы на досуге обсудить произошедшее. Когда толпа стала рассеиваться, к Логану подошла седовласая дама и сунула ему какую-то бумажку. "Я едва поверила своим глазам", сказала она, приложив руки к груди. Логан тут же представил женщину как свою секретаршу. "Я подумала вначале, что это шутка, но затем он действительно стал говорить со мной по телефону. Кто Спросил Логан взволнованную женщину. "Губернатор", гордо произнесла секретарша. "Прочтите послание". Логан развернул листок и прочёл короткое послание. Подняв на Дэнни глаза, он почти извиняющимся тоном сказал: "Нас приглашают на обед". к губернатору и мисс Хьят на их ранчо. Сегодня вечером. Те из репортеров, кто услышал Логана, снова оживились. Новость распространилась по залу, который возбужденно загудел, словно приглашение исходило от самого короля. Впрочем, для жителей Хардуика это было практически одно и то же. Как прикажешь ответить Дени? Право, не знаю, неуверенно сказала она, далеко это отсюда. А логан прищурил глаза, словно оценивая расстояние. 2 часа полёта. А на машине слишком далеко. Мы можем давайём полететь туда. О. Она будет с логаном в самолёте, в маленьком самолёте. и никого больших кроме них. Увидев тревогу и нерешительность на лице Дени, Логан почувствовал, как сжалось его сердце. Неужели она боится? А ты что думал, подонок, чуть не изнасиловал её. Губернатор Хьят, мой друг Дени, он не обидится, если я позвоню и скажу, что мы не сможем приехать. по причине предварительных договорённостей и прочее. Миссис Менефи положит голову на плаху, если Денни не примет предложение губернатора. Не было никаких сомнений, что о её отказе сообтят вечерние газеты. Все смотрели на Денни и ожидали ответа. У неё не было выбора. Весьма любезно со стороны мистера и миссис Хят прислать приглашение. Конечно, я буду счастлива его принять. Взгляд голубых глаз Логана на какой-то момент, казалось, пронзил её. Затем он отвернулся и сказал в микрофон: "Надеюсь, вы извините нас", ослепительно улыбнувшись, добавил. "Спасибо за то, что пришли". Денни не успела опомниться, как Логан взял её под руку и повёл через толпу к лифту. Они остановились на четвёртом этаже. Он провёл Денни до конца коридора и распахнул перед ней дверь в свой офис. "Ага, вот и вы", сказала секретарша. "Я надеялась, что вам удастся вырваться, и вы придёте, пока кофе не остыл". Секретарша отошла в сторону. Иди не увидела на небольшом столике живописный натюрморт: дыню, арбуз, аппетитную клубнику, кокос. Кроме того, там были сэндвичи с яичным салатом, пончики с шоколадом, кофе и апельсиновый сок. Всё делалось наспех, но мистер Вебстер сказал, что вы, вероятно, голодны. потому что не завтракали. Совершенно свежая дыня, очень вкусный салат, который приготовила Мэй. Я с удовольствием ем, когда она готовит.